«Бро, они, похоже, на хату к себе возвращаются!» Заговорческим тоном зашептал в трубку Квик. «С собой кого-то тащат! Мужика в камуфляже! А я думал, ты его пришиб, бро!» Я тоже так думал поначалу. Мечом бейсбольным в лоб ему запустил со злости. Террорист вырубился с виду, совсем был не живой. «Да ладно!» – захохотал Алонзо. «Ну, не расстраивайся, суперкиллер! У тебя еще будет шанс закончить дело!» Снова это дурацкое прозвище Неудачно пошевелился, и раненая рука вновь заныла. Как бы от него избавиться, не обижая парня. «Квик, для переговоров в боевой обстановке — это слишком длинное имя. Пока будешь произносить «Суперкиллер», ситуация изменится, и ты не сможешь адекватно среагировать. Зови меня, как и прежде, Пит». «Окей! Ты сейчас где, бро?» «Сижу на камушке, греюсь на солнышке. Ты можешь пробраться к моему дому, Квик? Желательно вместе с едой». «Подожди, пусть они пройдут мимо, зайдут в свой коттедж!» Парень еле шептал, боясь оказаться услышанным. Я представил, как он сидит в комнате, где Сью, наверное, до сих пор занимается любовью с латиноамериканским парнем, и почему-то стало смешно. Хотя к веселью ситуация не располагала, даже наоборот, она складывалась весьма трагически. «Давай, пережди их и бегом ко мне, там уже решим, что делать. Я тоже выбираюсь из этой берлоги». «Ща, чувак, ща! Еще немного!» «Они заходят!» Голос Алон застал чуть громче, отрывистее. «Все, бегу!» Я нажал на кнопку окончания разговора, поднялся из своего каменного убежища. Спина болела нещадно, раненая рука ныла, и изорванные подошвы обуви больше не защищали от каменного крошева под ногами. Да уж, никогда раньше не представлял себе роль загнанного зайца. Вот подишь ты, пришлось и убегать, и прятаться. И в своем собственном доме, получается, долго находиться нельзя». «Брав Квик. Подкрадутся и застрелят. Надо куда-то уйти на некоторое время. Но и упускать из виду террористов нельзя. Они сейчас, пользуясь своей ускоренностью, столько дел могут натворить». Вспомнил про грузовик со взрывчаткой. Сунул руку в карман. «Вот она, скомканная и помятая, как я сам, фигурка бедного человечка. Доказательство того, что у меня не бред и не паранойя. Вот он, пластит. Пригнувшись, стараясь быть как можно незаметнее, вернулся к заднему двору, озираясь, вошел в калитку и направился к гаражу. Мертвый мексиканец оказался на месте, но террористы зачем-то его полностью раздели. Одежду и нож, видимо, унесли с собой. Это что же, ритуал какой-то особенный? Не хватало мне только трупов в гараже. Преодолевая брезгливость, обмотал тряпками лодыжки мексиканца, намереваясь вытащить его за ноги наружу. В последний момент понял, что если не рассчитаю с усилием, то конечности могут запросто оторваться. Лучше подождать Алонзо. Вместе будет сподручнее. А пока зайду в дом, нужно сменить одежду. Стараясь не отвлекаться на блондинку, скинул лохмотья, схватил первую попавшуюся майку, дополнил пляжными шортами. А вот к выбору обуви подошел основательно. Взял ботинки с крепкой подошвой, которые надевал во время прогулок по окрестным горам осторожно выглянул из-за плеча девушки и увидел стоящего ухода в гараж Квика. Тот, тяжело дыша, держался рукой за стену. Ну, понятно, хорошо пробежался. Жаль, я этого спринта не видел. Думаю, мой дорогой Алонзо побил все мыслимые и немыслимые рекорды со страху-то. Хотя чего греха таить? У меня самого под коленками как-то неуютно стало. Страшно оно, когда на тебя охотятся. Очень страшно. «Чувак, у тебя тут чел холодный!» Алонзо кивнул головой в дверной проем гаража. «Ты его раздел, нафига? Или он на тебя в таком виде напал? За это точно стоило мочкануть. Пробовал ко мне подкатывать один белый. Давай, мол, поиграем немного, пошалим. Я ему такое пошалим устроил». «Бро, подумай сам, зачем мне его раздевать?» Подошел к гаражу, даже заглянул туда, словно втайне надеялся, что мертвое тело исчезнет само собой. Видать, свои мародерствовали. «Да верю, Пит, верю!» Алонзо успокаивающе шлепнул меня по руке. «Ой, Квик, не трогай!» — зацепило пулей. На лице приятеля отразился ужас, и я поспешно добавил. «Не смертельно, но болит временами». «Пошли отсюда, чувак!» Парню было явно не по себе. Мне, честно говоря, тоже, но ну не оставлять же мексиканцев в гараже. Тут ведь не склад мертвых террористов. Да есть уже снова хотелось невыносимо. «Много ли я получил с тех вороньих яиц?» Заметил в руках приятеля пакет, из которого распространялся умопомрачительный запах. Сью умеет готовить. Сразу чувствуется ее стряпня. жирком и кучей южных специй. Объедение. Алонзо заметил интерес к пакету с едой, и молча раскрыл, выпустив целое облако восхитительных ароматов. «Пореже мечи, бро!» — сочувственно произнес Квик, наблюдая за моим чавканьем. «Подавишься, чё доброго? Ну ты изголодался!» Видал бы ты мою битву с террористами в гараже, произнес с набитым ртом, но заметив недоумённое лицо парня явно не понявшего ни слова, махнул рукой и принялся есть молча. В миг изничтожил гору еды, которой в другое время хватило бы на пару дней. Другое время, оно ещё вчера было другим. Люди не стояли манекенами по улицам, не бегали террористы с оружием, а вот сию уже тогда мне изменяло. Может именно она во всём и виновата? Мысль совершенно дурацкая, но настроение прибавило. Хотя нет. Настроение прибавил разом потяжелевший желудок. Пора было решать проблему с мертвым мексиканцем. «Нужно от тела избавиться, бро!» — обратился я к Вику. «Нечего ему валяться в гараже. Мир вокруг нас потихоньку движется, и рано или поздно труп кто-нибудь обнаружит. Водитель грузовика, к примеру. Дальше полиция пожалует, а тут этот разлегся. Перетащим тело к клумбе. Закопаем». Пускай террорист после смерти пользу приносит, цветы удобряет. Судя по лицу приятеля, идея энтузиазма не вызвала. Алонзо покосился на мексиканца, следом настоявшего столбом водителя, затем выдал. «Давай, мертвика, как машине подкинем. Сойдет за нудиста, которого кирпичами случайно накрыло. В городке парочка таких чудиков точно есть, я сам видел. Бегают рано утром, в чем мать родила. Из одежды только бейсболка и кроссовки». «Не годится, Квик». Водитель будет думать, что по его вине человек погиб. Это нехорошо. А когда появятся копы, то на живое ранение мигом обнаружат. «Ну тогда и водила ни при чем!» Моментально обрадовался парень. «Хороший план, бро! И до кирпичей ближе тащить, чем до твоей клумбы!» «Нет, ветошью руки обмотай, чтобы не скользили. Берись за руки, а я за ноги». «Ничего смотришь, ты же крутой перец, Алонза! Для такого парня, как ты, спрятать труп все равно, чтобы банку пива откупорить. Быстро и без особых усилий». «Умеешь ты уговорить?» – буркнул Квик. «Окей! Святое дело! Помочь брату сныкать жмура!» Оказывается, мертвые террористы не менее вредные, чем живые. Пока мы с Алонзо дотащили труп до клумбы, пока вырыли в мягкой почве яму, пока закопали, даже в замедлившемся мире должна была пройти уйма времени. Мы с подельником умаились не на шутку, я снова ощутил знакомое чувство. Желудок начал напоминать о себе голодными спазмами. Работавший на износ, организм требовал пищи, став совершенно ненасытным. Похоже, Алонзо испытывал те же проблемы. «Покушать бы по пути!» — вздохнул он, отряхивая перепачканные руки. «И где? В баре мы уже, наверное, все выгребли!» — сокрушенно произнес я. «Да вряд ли! Что-то там осталось все равно! Можно заскочить по пути! Речь о том, чтобы ленять вообще из этого поселка!» «Грохнут ведь нас! Устроят облаву, найдут и грохнут!» «А сам говорил, что за этими ублюдками следить надо!» Возразил, хоть и понимал, что разрисованная Квиком картина вполне может воплотиться в реальность. «А никто не говорил, что за ними надо перестать следить!» — хмыкнул Алонзо. «Я уже все продумал! Вот смотри, бро! Если ты террорист, и у тебя полная машина взрывчатки, что ты будешь делать?» «Ну, как что? Подогнать машину? А чёрт, Квик, ты же мне об этом уже говорил!» Я с досадой даже сплюнул на асфальт. Хотя, конечно, никогда так не делаю. От всей сегодняшней чехарды, кажется, заработал синдром рыбки Долли. «Они ведь не смогут завести пикап, они же ускоренные, ты гений!» «Я шустрый, и думаю шустро!» Алонзо ожлучился от похвалы. «Им придется таскать взрывчатку на себе, сколько можно унести!» «Прямо к плотине Гувера По жаре?» Признаться, возникли сомнения, что подобное еще кому-то придет в голову. «Это ведь не меньше двух миль отсюда!» «А чё им ещё остаётся, чувак? Сам подумай!» Впрочем, две мили не такое уж и большое расстояние. Этих уродов трое. Двадцать минут ускоренного времени и весомая часть пластида окажется размазанной по критическим точкам дамбы. В реальном мире пройдёт всего несколько секунд, и никто просто ничего не успеет заметить. А ведь эти негодяи наверняка уже всё чётко продумали, где и как. Такие дела экспромтом не делаются. И остановить этих гадов... Помешать им, кроме нас с Квиком, некому. Здравствуйте, спасители Америки. Вот уж повезло, так повезло. В липле. По лицу вижу, что въехал в мою мысль, чувак. Айда на плотину, там и спрячемся. Ну, там, где часы невадское время показывают. Рядом туристов всегда немерено кафешки есть, не то что ваш захудалый бар. Среди туристов и затеряемся, и жратва под боком, и вот она тебе, вся плотина видна. Экскурсоводы толпы народа водят по самой электростанции. «Ты-то откуда знаешь, Квик? Работал я там? На экскурсиях?» «Да ну!» Если бы он сказал, что учился в колледже, я бы и то меньше удивился. «Ты еще экскурсовод?» «Ну, типа того!» Смущенно улыбнулся Алонзо. Потом с вызовом добавил. «Бумажники воровало туристов! Большинство из них ротозеи, куда угодно смотрят, но только не на свои вещи. Хватит воспоминаний! Погнали на плотину!» Я не возражал. А Квик тут же предложил скорректировать маршрут. «Только по пути в бар заскочим, а то не доползу я до электростанции, живот сводит от голода!» Прохлада бара встретила нас своими радушными объятиями, но избавиться от ощущения несносной жары не получалось даже здесь. Передвигаясь со сверхзвуковой скоростью, наши сквиком тела разогревались при трении о воздух, и с этим ничего было нельзя поделать». Бедный Василий присел на корточки перед разбитой витриной, со скоростью замороженной улитки сметая в совок мелкие осколки стекла. «Видишь, Квик, вот разобрал ты витрину на молекулы, а Василий теперь убирает твое свинство», — укорил я напарника. «Не, ну и ты что, думаешь, она была не застрахована?» Без тени стыда ухмыльнулся Алонзо. «Ты что, с ума сошел? Кто же страхует витрины?» «Бизнесмены все страхуют, они все боятся. За деньги свои трясутся, в каждом глазу зрачок в форме доллара». Квик мгновенно разозлился. Явный приступ классовой ненависти. «Ладно, чего я его злю? Сам ведь не лучше». Своровал у Василя пиво и разнес половину поселка. Скромник выискался. Правдолюбец. Жизнь нужно воспринимать в соответствии с теми условиями, которые она тебе предлагает. «Хозяин бара русский», — сообщил на всякий случай. «Русские почему-то не любят связываться со страховщиками. Думают, что их пытаются облапошить». «Русский?» Удивлению Квика не было предела. Тут в Америке в твоем хитром институте для секретных научников держит бар какой-то русский? Ну да. Не знаю, мне иногда кажется, что он из КГБ. А иногда вообще думаю, что КГБ или как там их контора сейчас называется... А, неважно. Наверное, КГБ и ЦРУ везде совместно держат вот такие незаметные маленькие бары. Ну, чтобы шпионам можно было встречаться и делиться информацией. «Бро, ты точно шизанутый! Ни одному чёрному не пришла бы в голову такая дикая мысль!» Квик посмотрел на меня с подозрением, но тут же отвернулся к холодильнику. «Бобы со свининой остались? Что какая-то мелочёвка!» «Слушай, Алонзо...» — дожёвывая чипсы, сказал я. «Прежде чем отправимся на плотину, надо будет заскочить к моему другу. Думаю, у него было достаточно времени, чтобы разобраться в нашей с тобой проблеме». Парень наслаждался хрустящими хлебцами, обильно смазав их арахисовым маслом и в ответ промычал что-то нечленораздельное. Из всей выразительной тирады я понял только слово «рискуем». Террористы в его доме уже были, вряд ли сунутся вторично, да и раненого на руках имеют. В настоящий момент им точно не до нас. Обещаю, как только навестим Джакдаша, сразу же делаем ноги в сторону плотины. Квик обреченно кивнул и потянулся за банкой колы. Нашими совместными усилиями пива в баре больше не осталось. За дверями ждал все тот же замерший мир. Не шлахнув листком, стояли деревья, объятые ленивым покоем, спали кусты жасмина. Рядом со мной, нацелившись в воздух, неподвижно висела стрекоза с голубыми матовыми глазами. И все было залито утренним солнцем. Идиллия!» Может быть, так подействовала еда, преобразовавшись в солидную порцию эндорфинов, но неожиданно наше положение вдруг представилось в совершенно другом свете. Что там не говори, но ведь я был настоящим Колумбом в этой новой действительности. Не терпелось исследовать свои владения. Тут посмотрел на Квика и покачал головой. Тогда уж скорее Робинзоном с его неразлучным пятницей. «Чё встал и туканом? Вывелось из созерцательного ступора подельник. «Давай вперёд перебежками и пригнись, а то торчишь, как водонапорная башня!» Задыхаясь от бега, вломились на разрушенную веранду. По всей видимости, наш спринтерский забег не привлёк внимания со стороны вооружённых преступников. Во всяком случае, в нас никто не стрелял. Пока не стрелял. Стоп. А это что? Взгляд остановился на одинокой пчеле убийце зависшей в полевом облачке. Вот только этого не хватало. Если тварь укусит Джо, то прощайте наши надежды на спасение. А они хоть и призрачные, но еще оставались. Я ринулся в недра коттеджа, и первым предметом, на который упал взгляд, был листок с моими адскими письменами, лежащий на столе перед Джагдашем. Схватил этот лист с жутким скрежетом ускорения, пропустил через ладонь, сворачивая в тугой комок, и пулей вылетел за двери коттеджа. Шлеп! Эффект оказался более чем неожиданным. Ускоренный комок бумаги ударил пчелу с такой силой, что я, как в замедленном фильме ужасов, смог рассмотреть во всех подробностях отрывающиеся части ее тела. Только представьте себе, вот брюшко отделяется от туловища и, плавно вращаясь, распыляет смертельный яд из высунутого жала. Вот сворачиваются в форму ленты Мёбиуса тонкие прозрачные крылышки, а сама бумага прорывается насквозь останками пчелы, рассыпаясь на тончайшую радугу мелких осколков – Почему я, когда не был ускоренным, не замечал, что бумага рвется, оставляя в воздухе мельчайшую взвесь крохотных частиц? Это ведь так очевидно! Вот она, бумажная радуга! Эдакий побочный эффект от удара! На фоне внимательно смотрящего на меня Квика. Э — Э-э-э! — удивленно протянул он. — Ты что делаешь, чувак? — Пчелу убил. Видишь, какие твари летают. Один укус и каюк. И только... Тут дошло, что убил пчелу именно тем листочком, на котором Джагдаш писал свой ответ. Нет, неудачник — это точно призвание. Насколько, возможно, бережно развернул лист бумаги, выглядящий так, как будто его прострелили пулей. Ну да, составляющие части пчелиного организма испортили самую информативную часть послания, что и требовалось ожидать по закону подлости. Но самым отвратительным в ответе моего друга оказалось то, что он не стал ничего писать, а начертил какой-то график, едва обозначив линии координат. Достаточно было немного изучить рисунок, чтобы понять безнадежность нашего сквиком положения. График изображал рост скорости с течением времени, и на это накладывалась температурная кривая. По расчетам Джагдаша выходило, что увеличение скорости приводит к росту температуры из-за сопротивления воздушной среды. Впрочем, я и сам об этом догадывался. Но в определенной точке при достижении критического уровня, какого знали только Джо и пчела, пробившая в этом месте бумагу, восходящая кривая резко обрывалась, меняясь на ломаную линию. Я задумался. Постоянный рост ускорения грозил нам сквиком серьезными проблемами. Мы изначально двигались со сверхзвуковыми скоростями, а если эта величина еще будет увеличиваться? Разогнавшись до полутора тысяч миль в час, поверхность самолета нагревается свыше 300 градусов Фаренгейта. При еще больших скоростях алюминиевые сплавы не выдерживают, теряя прочность, поэтому высотный самолет-разведчик «Черный дрозд» изготавливался из материалов на основе титана. Но мы-то с «Квиком» не из титана, Возможно, получилось так, что с ускорением всех жизненных процессов в наших телах резко усилился и процесс теплообмена. Но тогда бы мы уже сгорели. Или защищало то самое тонкое темпоральное поле, обволакивающее наши тела. Несмотря на то, что физическая природа явления была совершенно неясна, я все же склонялся к последнему. Но что обозначала на графике Джо ломаная кривая? Ускоряемся, ускоряемся, а потом сразу в рай, в ад, в нирвану, скребли кошки. Я посмотрел на замерших друзей, постарался как можно искренне им улыбнуться, кивком головы указал Аллон за выходу на улицу. Индийцы не могли видеть прощальной улыбки, им было все равно. Это мне требовалось осознавать себя живым, способным чувствовать и сопереживать. Пока еще способным.